Глава пятнадцатая. В замок я приехал рано утром. Дозорные узнали меня и впустили без разспросов. Поставив свою кобылку у конавязи, я расседлал ее. Потом задал ей корма и похлопал по пыльному кропу. Получив себе личной лошадь, я получил также удовольствие ухаживать за ней. Но за эти дни мы нашли с ней общий язык. Так что в крепости у меня появилась настоящая подружка, и я с радостью почищу её. Позже синьор ещё спал, поэтому я пошёл в свою получью на рух, чтобы прилечь после утомительного путешествия верхом. Каково было моё изумление, когда на своей лавке я обнаружил чью-то жирную спину, выглядывавшую из-под тёплого пёстрого одеяла. Большая танзура Выбритый на макушке отражало в стоящее солнце. Что за ерунда? Похоже, в Капеллу назначили капеллана. А как же я? Лавка тощего оставалась в том же виде, как и в день, когда мы покинули замок, значит, он ещё не возвращался. Я сел на постель тощего, а потом и прилёг. Усталость давала знать о себе. Незаметно я задрёмал. Проснувшись, я увидел, что моя лавка опустела. И обладатель жирной спины куда-то делся. Скорее всего, ушёл на завтрак. Выглянув в окно, я действительно увидел человека в одежде священника, который о чём-то разглагольствовал. Разбойники, наслупившись, молча уставились в тарелки. В облике этого священника сквозили какие-то знакомые черты. И когда он картиным жестом свойвертом поднял палец в небо, Я узнал его. Это был мой лучший враг, с которым мне в течение 3 лет пришлось делить келью в монастыре. Он тогда был намного моложе, но и тогда был похож на жирного мучного червя. Только теперь, принюхавшись, я обнаружил знакомый мне и проникавший повсюду запах тухлятины, сопровождавший его. Но от чего же те люди, с которыми мне ни за что не хотелось бы встречаться? Всё время попадаются на моём пути. Разве никак нельзя избежать этого? От чего хорошие люди попадаются редко, а потом куда-то исчезают. Может, таким образом Господь проверяет нас на крепость? Действительно. Куда как легко принять и полюбить хорошего человека. А ты попробуй полюбить такого, как тощий или красообразный, или этот Святоша. Я повязал свою шапель с перьями, которую мне предстояло носить до тех пор, пока не растёт моя борода. Я хотел, чтобы Святоша как можно позже вспомнил и узнал меня. Увидев, что он поел и отправился куда-то в галерею, я тоже пошёл на завтрак. Разбойники уже знали меня и приветствовали как своего. Я ответил тем же. Хотелось мне или нет, Но это та волчья стая, в которой я сейчас живу. Я мог бы покинуть замок в любое время через подземный ход, но я не мог этого сделать, потому что, подобно привидению, я охранял сокровище, сундук с документами хозяина и моими золотыми монетами и библиотеку, которые оставались здесь. И я хотел узнать, чем всё это кончится. Я поискал глазами краснообразного Мне хотелось понаблюдать за ним в свете того, что я узнал от хозяина лачуги, но его нигде не было видно. Зато я увидел тощего, въезжавшего во двор. Заметив меня, он махнул мне рукой, давая понять, чтобы я не уходил без него. Я остался за столом. Привязав коня, тощий подошел и сел рядом. Я спросил: «Похоронил ли он мать?» И он молча кивнул. Потом я спросил, как перенёс его отец смерть жены. Но ему всё равно. Это она его всегда любила и заботилась, а он всегда любил только себя, и палец о палец не ударил, чтобы спасти её, с горечью сказал тощий. Наверно, у него не было денег, чтобы нанять сиделку для неё. Тощий странно посмотрел на меня. Ты, наверное, не знаешь того, что мой отец королевский ювелир, Денег, золота и камней у него предостаточно. Только он скряга. Из-за этого мы всегда жили в нищете. Ненавижу тот дом и никогда больше не переступлю его порог. Он силой ударил кулаком по стол. Я сказал: "Здесь жить гораздо лучше. Кстати, к нам поселили святошу. Кто это? Святого отца, который будет теперь служить обедне в капелле и учить всех, как жить праведно и не грешить". Я когда-то по молодости знал его, более отвратительного мерзавца не встречал. Он всегда на ушничал, и теперь будет делать то же самое, доносить обо всем сеньору, а на сеньоры и всех, кому следует, всенот. Лицо тощего исказило злая усмешка, и я понял, что святой уже легкой жизни не светит. Сеньор проснулся и ждал нас. Мы отправились в Дарнжон. Сначала отчитался тощий. Рассказал, что с девочками договорился, и они снова будут приезжать сюда, как и раньше. Сеньор среагировал вяло, сидел, задумавшись, потом спросил, видели ли мы Святого Отца. Я ответил, что видел, а Тощий сказал, что не имел счастья. Святого шу прислали после того, как были оформлены документы на замок и земли. Он приехал с кучей высоких церковных чинов. Каждый замок должен иметь свою капелю и своего священника. Я пытался отказать под предлогом, что у нас реконструкция копелы. Да не тут-то было. Они облазили всё вокруг и решили, что святоша справится и без копелы. Пока будет тепло, он будет служить во дворе, а как копела будет готова, переедет туда. Ему здесь очень понравилось. Но я хочу вас попросить устроить ему райскую жизнь, чтобы он сам убежал. Не охота ссориться с церковью. Наш монах когда-то жил с ним в монастыре и говорит, что он доносчик. Каких свет не видел. Будет на уж не чить всеот. А нам это совсем ни к чему. Я подтвердил, что Светоша именно такой, как сказал Тощий. Действуйте, сказал сеньор, а я вас не забуду. Так, монах, что там у нас с архитектором? Иди, Тощий, познакомься со Светошей. Тощий растворился в дверях, а я развернул расчеты на столе. Сумма получалась огромная, и сеньор пригорюнился. Старый лис выгреб значительную часть из честно награбленных сокровищ, а оставаться в замке, который могут захватить все, кому не лень, синьор не собирался. Поэтому он отпустил меня, а сам погрузился в дом. Поднимаясь к получинере, я услышал отрывки задушевного разговора. А воровать, э, святой отец, это грешно? Да, сын мой, послышался голос, как будто заплывший жиром. Конечно, грешно. Об этом же сказано в божественных заповедях. А если отнять э, силой? Это грех или нет? Ну что ж, сын мой, это тоже великий грех. А разве об этом есть в заповедях? Мм, нет. Жирный голос на мгновение запнулся. Но это всё то же самое, что и украсть. И за это грешник подлежит гигиене огненной. А что такое гигиена огненная? Прикидываясь дураком, попрошал тощий Там будет плач и скрежет зубовный. Так сказано об этом в Библии. А разве души имеют зубы? Хм. Ну, это фигуральное выражение, сын мой. Ведь когда люди скрепят зубами, когда им больно или злятся. Да, или злятся. Что ты всё глупые вопросы задаёшь? Да я только собирался на пути истины встать, а тут такое счастье от святого отца поселили. Как это подселили? Это теперь мое место, сын мой. А ты иди с Богом, поищи себе другое жилище. Вон хотя бы в галерее с остальными. Мне нельзя с остальными. Я особенный. Я ночью встаю и гуляю, где сам не помню. Или украду чего-нибудь, или даже убью кого-нибудь. Так и не замечу. А утром как расскажут, что я вытворял, так я в слезы. А вот я же и не помнил, что делаю. У грех ли это, святой отец? Если я не помню, что делал. Ну, я считаю, что это тоже грех. Я так думаю, что это в тебя бес вселился и тешится. А вот давай мы с тобой молитву будем читать, поститься. Хочешь, я синьора попрошу найти тебе подходящее жилище? Раз ты такой особенный. Святошин немного испугался. А вы тоже со мной будете поститься? Голос тощего был елеен. И отец гоньк смеялся. Никогда не думал, что у Тощи вот такие артистические данные. Нет, сын мой, паститься будешь ты, ведь во мне нету бесов. А я буду тебя направлять, что делать, как молиться, как искупать свои грехи. А скажите, святой отец, опнуть кого-нибудь под жирный зад это грех? В заповедях есть про это? Голос Тощивы изменился и стал наглым и грубым. Ты что, сукин сын, надумал? Голос святого отца стал тверже камня. Ничего, святой отец. Видно, прям меня бес одолевает. Что аж нога зудит, как вам на поддать охота? Я услышал звук удара, потом звонкую оплеуху, потом возню, упал стул, что-то тяжелое грохнулось на пол, там началась драка. Я вошел и застал картину: катающегося тощего со Светошей. Светоша ругался. А Тощий спрашивал, не грех ли это употреблять такие слова, и что об этом сказано в заповедях. Конечно, победил Тощий, так как он был все-таки разбойник и не хороший человек. Зло на этот раз победило добро. Добро же, одергивая задорную чуть не до подмышки рясу, прошепел о них ужас змея искусителя, что гореть Тощему в воду, где плачес скрежет зубовный, и что он так этого не оставит. С этими словами святой отец ринулся вниз по лестнице, оттолкнув меня от дверей, чтобы пожаловаться синьору наивный. Мы переглянулись и стали хохотать. Жизнь продолжалась. Определился новый враг, против которого нам придётся бороться. Меня вызвал синьор. Мы обсуждали с ним предложение архитектора. Дни осады вывели его из равновесия и лишили уверенности. Он знал, что не сможет спать спокойно, пока не выполнит задуманное. И как никогда ему нужны были деньги. Но добывать синьору мог их только одним способом кого-нибудь ограбить. А тут, как назло, подослали этого церковного прихвостня Святошу, который в первый же день принялся всех расспрашивать и всё вынюхивать. И отлично понял синьор: единственное, что я мог посоветовать сбросить Святошу с южной стены крепости. и сказать, что сам упал. Господи, прости мне такие мысли. Я становлюсь настоящим разбойником. Ну ладно, сказал синьор и хлопнул ладонью по столу. Позови-ка мне помощников. Помощники во главе с тощим влетели в зал. Синьор дал им задание разъехаться по окрестностям в поисках информации о хорошей добыче. Про поиски ни одной живой души. И от Светлоши тем более всё держать в секрете. Помощники убежали. Фарфоровая женщина с удовлетворением облизнула губы. Скоро она снова станет богатой. Настроение у неё улучшилось, и она обняла синьора, мурлыкая что-то ему на ушко. Он взял её локон и пощекотал ей носик. Оба засмеялись, не замечая меня. Я потихоньку вышла из зала, чтобы навестить великана. Снова дежёрил Верзило. Я дружески поздоровался с ним, верзило по своему обыкновению, засопел и отвернулся. Я не видел великана несколько дней, и было приятно увидеть снова его мужественное лицо. Он не терял бодрости духа и напевал под нос куплеты, ритмично постукивая ногой, и радостно приветствовал меня, и предлагая располагаться, как будто находился в своём родовом замке, я рассказал, что был в городе по делам строительства. И скоро наша крепость будет значительно укреплена, великан беспечно ответил. Ну что ж, каждой крепости должна быть укреплена на ту она и крепость. Я спросил, как его здоровье. Он ответил: здоров, как бык, продолжая напевать. По-моему, барон не понимал, что сидеть тут бесконечно он не сможет. Тогда я подвинулся поближе и рассказал ему, что синьор с порфорвои женщиной оставили его в живых, пока не получат выкуп, а после этого Великан будет убит. Он усмехнулся и сказал: «Интересно, откуда они собираются получить выкуп? Мой дом в городе разграблен, а семья в отъезде. Наверное, они легко найдут семью, хотя бы через ваших друзей, которые были здесь. Не найдут. Поэтому моя семья не узнает, что меня убили. Но я не боюсь. Заберусь с собой за компанию на тот свет нескольких мертвецов, чтобы не так скучно было. У меня другое предложение.» сказал я понизив голос вывести вас через подземный ход но для этого нужно будет чтобы кто-то выпустил вас отсюды я не могу меня сразу же схватят тогда может быть мне удастся подкупить кого-то из стражей может быть и этого он указал глазами в сторону верзилы подпирающего стену плечом можно ли ему доверять спросил я с сомнением он конечно показывал мне своё расположение да и вам принёс медальон И как у него только добыл, может сначала его проверим на чем-нибудь попроще, предложил великан и натолкнул меня на мысль проверить правдивость рассказа о крысообразном. Хорошо, я попробую. Как раз у меня есть одна идея. Я подошел к Верзили и спросил: скажи мне, друг, ты знал, что наш крысообразный на самом деле не так прост, как хочет казаться? Не мой вопрос блеснул в маленьких глазах стража. Я встретил знакомого, который рассказал, что красаобрядный, чуть ли не переодетый принц, и среди разбойников есть его телохранители, которые будут его защищать, если ему будет что-нибудь угрожать. Или драться, например, полезет кто. Я сам, понимаешь, не могу проверить это, потому что даже задираться, как следует, не умею. А вот если бы кто-нибудь смог проверить, правда это или нет, это очень важно узнать. Молчание было мне ответом. Ладно, я пока вернусь к великану, сказал я Верзиле, поворачиваясь к клетке барона. Ну что, слышали? Да, но не понял. Это правда, что ли, насчёт этого подлого гада, который всех сетью наровит опутать? Этот краснообразный больше не на принца, а нагла говоря, тайной шайке похож. Знаю я таких, всё серыми мышками наровят прикинуться. А сам-то не бось, крысиный король, уж больно рожу подходящей. Я удивился прозорливости великана, если бы он только знал, насколько был близок к правде. Но оставалось еще проверить словах хозяина лачуги. Я надеялся, что Верзила понял мой намек и попробует вывести крысообразного на чистую воду. Когда я уже собирался выходить, великан вдруг окликнул меня. Я вернулся. Слушай, монах, мы пока тут сидели, успели подружиться с этой славной девушкой. Правда, я никогда не видел ее лица. которая скрыта за этой стеной. Но мы часто разговариваем и днями и долгими ночами. Это очень хорошая чистая девушка, но боюсь, ее ждет не лучшая участь. И я тут подумал, может быть, пристроить ее служанкой к фарфоровой женщине, а потом, когда все потеряют бдительность, ты ее выведешь через подземный ход. Я могу попробовать поговорить с ней, как бы не в значай. Только согласна ли девушка? Я подошёл к её решётке, и мы стали разговаривать. Девушка колебалась. Её гордость кричала, что нельзя рвать от достоинства. Она была воспитана на том, что аристократка не может служить никому, кроме королевы. Но неволя уже сумела поколебать эти осложняющие жизнь установки. Да и разумные доводы великана победили. И молодое тело хотело жить и радоваться, а не гнить в тюрьме или что ещё хуже быть брошенной на попеху разбойникам. Девушке повезло, что синьор позабыл о ней во время осады, и теперь, когда он был занят мыслями о перестройке крепости, и сейчас был самый подходящий момент решить её судьбу. Великан не оставлял тех, с кем подружился. Наконец, мы обсудили этот вопрос, и я пошёл к выходу. Верзило всё так же стоял, опершись о стену и делал вид, что задумался или спал. Полдня я посвятил толстому свитку который так лежал мною забытый и ждал перевода. Наконец-то потирая руки, я уселся за манускрипт, почувствовав радость от того, что опять занялся любимым делом. Я писал, старательно выводя красивые буквы. Я никогда не позволял себе писать некрасиво, представляя, как кто-то через века увидит слова, написанные моей рукой, и скажет: "Какие дикие люди жили в той эпоху!" Даже не могли писать палюдские, по поэтому для меня каллиграфия была сродней искусству. Я вкладывал душу в каждую букву, а потом любовался текстом как картиной. Жаль, что у нас не принято подписывать имя каллиграфа. Может, мне ввести эту моду? И я подписал свое имя и сообщил, что перевод и написание текста осуществил я. Я рассматривал свеженаписанный текст. Как вдруг мой нос уловил приближающийся запах тухлятины. Святоша, пыхтя, поднимался по лестнице. После инцидента с Тощим он куда-то пропал и неизвестно где ходил. Теперь, обнаружив, что Тощий покинул замок, решил на верёцах поучить на рух. Но вот не задача. Ещё один покусившийся на его священное пространство расположился за его столом и что-то там писал. Святоша подошёл ближе. Встал за моей спиной и уставился на мою писанину. Тут до меня дошло. Я мог одеть хоть три шапели и весь увешаться павлиними перьями, или вырастить борд до колен, но мой почерк выдал меня с головой. Святослав Милон раз видел мои каллиграфические работы и ужасно бесился, когда настоятель хвалил меня, называя написанные мною тексты божественными. Поэтому я повернулся к нему. Ну, здравствуй! Мой дорогой друг, сказал я ему как можно ихиднее. Не думал, что ты здесь. Ответил Святоша, разглядывая меня как чудо. А я-то думаю, где-то они раздобыли тексты, написанные тобой. А ты собственной персоной тут, оказывается. И чем ты здесь занимаешься? Я личный секретарь сеньора. Отлично. Значит, ты знаешь о нём всё. Его преосвященство спрашивало сеньоре. Ты же знаешь, Церкви всегда нужны деньги и щедрые жертвователи. Ты, конечно, расскажешь мне всё, что знаешь о своём хозяине, а его пресвищеństwo тебя не забудет. Жирный голос и сделался елеиным. В последней фразе за словами тебя не забудет, мне явственно почудились слова меня не забудет. Ты со временем сам всё узнаешь, синьорри. Ты же здесь теперь священник? Да, но не подпускай меня к себе близко. Да ещё и подцелил этого тощего негодяя, в котором уже нет места для новых бесов. Голос его обиженно задрожал. Я понимаю, что Бог мне посылает испытания на пути моей карьеры, но чтобы стать епископом, надо пройти всё, что он пошлёт, и выйти победителем. А ты собрался стать епископом? Конечно. А тогда зачем служить, если не делать карьеру? Удивлению Святоши не было предела. Ну, чтобы приносить людям добро, обращай их на путь праведных, и будешь иметь свою награду на небесах. А, долго ждать придется, пока я доберусь до тех небес, а жить хочется сейчас. Вот и приходится изворачиваться, как вож на гребешке, и вообще народ у вас как на подбор, светотатственный. Сколько работы, чтобы разгрести эти обги и конюшни! До меня к лику святых надо будет причислить. Если я наведу тут хоть какой-нибудь порядок, надо будет рассказать его пресвищеенству, в каких тяжёлых условиях мне приходится работать. И может быть, он мне на подмогу кого-нибудь пришлёт. Человека два-три, не больше. Ты что ж здесь, филиал монастыря собираешься открыть? Не думаю, что синьору понравится эта идея. Ваш синьор сам достоин всяческого порицания. Когда я его спросил, когда он в последний раз принимал святое причастие, он посмотрел на меня так, как будто я свалился с небес. Могу себе представить, что скажет синьор об идее Святоши привлечь ещё трёх человек, чтобы обратить волков в ягнят. Слушай, тебе лучше самому тут всё решить. Зачем тебе конкуренты, которые потом все заслуги припишут себе и будут наушничать его преосвященству, следя за каждым твоим шагом? Похоже, этот довод убедил его не спешить. И он сказал: "Но всё равно я всё тут разузнаю и потом поеду, посоветуюсь с его преосвященством. У меня уже тут и свои люди намечаются. Главное, как следует напугать их картинами Страшного суда. Так им сразу захочется, чтобы я за них замолвил Богу словечко. Главное показать, как человек грешен и ничтожен перед лицом Господа". Тогда и управляться с упрямцами будет гораздо легче. Он зевнул и прилег на лавку, натянув одеяло по самые уши. Холодно тут как-то. Надо бы камин растопить, сказал он сквозь сон и захрапел. <звук> Еще чего? Я боялся, что он начнет дознаваться, от чего не затапливают камин. и докопается до потайной комнаты. Святоша отбил мне всякую охоту продолжать работу, и я вышел из данжона. Пора было уделить внимание моей лошади, и я пошёл учиться чистить её. Сначала у меня ничего не получалось, но потом я вполне овладел этим способом передать свою любовь этому умному животному. И я так был увлечён чисткой, что ничего не замечал вокруг. Каждому нравится, когда за ним ухаживают. и не только животному. Я видел, как заблестела её шерсть и почувствовал гордость, что моя лошадь выглядела не хуже коня синьора. И вдруг за моей спиной раздался взрыв. Я подпрыгнул и выронил скрибок. Лошади стоящие у кнавьязи испуганно дёрнулись и заржали. Сверху посыпалась земля вперемешку с мелкими камнями. Всё заволокло облаком пыли, в темно в голову, в плечи. Я медленно повернулся, но из-за пыли ничего не было видно. Когда пыль осела, то все увидели маленького китайца, который блаженно улыбаясь стоял на краю огромной ямы. Он был белый от пыли. А рядом с ним стоял такой же белый, не только от пыли, но и от страха, синьор с открытым ртом и вытаращенными глазами, которые резко контрастировали с узенькими щелочками глаз маленького китайца. Все, кто был во дворе, сбежались посмотреть на это удивительное зрелище. Из галерей стали выходить разбуженные дозорные, которые недавно сменившись, только погрузились в сон. Я подошёл поближе, чтобы посмотреть на знаменитый китайский огонь, которого мы так испугались. Теперь было видно, что боялись мы не напрасно. Стена бы точно обрушилась, а войны старого лиса ворвались в крепость. Сеньор понял всю мощь Это вот досели ему неведомого огня, и лицо его снова омрачилось. Теперь каждый встречный мог взорвать его замок и завладеть его собственностью. Необходимо как можно скорее найти денег и укрепляться, укрепляться, укрепляться, а потом уже можно будет и грабить спокойно. Пока неизвестно, кто будет с узереном. А что если использовать китайский огонь при ограблении? Вот так положишь на пути обоза или кареты, и бабах Кони в сторону, все в панике. 5 минут, и ограбление завершено, и никто ничего не понял. Я спросил сеньора, как же ему удалось наладить контакт с китайцем? Он же глухой. На что сеньор отвечал, что нашёл язык, который понимают и глухие, и все нормально слышащие люди. Вот если бы он ещё был немой и слепой, тогда было бы намного сложнее. Сеньор засмеялся. Китайцу, увидев, что он смеётся, стало улыбаться и кланяться. Потом хозяин замка подмигнул мне и достал от корто монету и показал китайцу. Тот заулыбался ещё шире и вдруг сказал довольно понятно: "Мы можем ещё больше дырка делать, господина, и маленькая тоже. Я знаю, как делать. Я много-много делала в Узе". Сеньор громко закричал в ответ: "Да, ты мне потом покажешь, как огонь на дороге заложить". Чтобы карета остановилась, или даже бос. Ничего не слышу, господина. Китайца совсем не слышат. Сеньор полез за монетой. И на дорогу заложить, и в дом, и под карета всё расскажу. Вокруг раздался громовой хохот. Разбойники были в восторге от китайца и его удивительной глухоты, которая проходила при виде денег. Какой всё же хитрый народ эти китайцы. Прозвучал рожок, приглашающий разбойников на ужин, и первая часть людей уже расселась за столами, с удовольствием поглощая еду и переговариваясь о том, что помощники синьёра покинули крепость. Разбойники гадали, куда это они так срочно отправились, и уже витало предположение, что синьёру надоело сидеть без дела и пора бы поразмяться. От этой мысли у всех поднялось настроение, и посыпались шутки. Щербатый разбойник уморительно передразнивал глухого китайца, а остальные смеялись, что мол, погоди, китайец услышит, он тебе подложит огню под зат. На что Щербатый отвечал, что не услышит, если ему никто за это денег не даст. Я оглядывался вокруг в поисках красообразного, но тот не появлялся. Надо было ждать, пока придет вторая смена. Первые дни лета баловали по гори. И пока первая смена только начала трапезу, я решил покататься на своей лошарке. Поэтому попросил разрешения у сеньора отпустить меня ненадолго покататься по лугу. Он разрешил, с удовлетворением отметив, что я превращаюсь из хлюпика в настоящую боевую единицу. Ну, до боевой единицы мне очень далеко, а вот верхом скакать мне понравилось. Я вывел свою чистую и блестящую лошадь за ворота. Конечно, запрыгивать в седло, как синьор, я никогда не научусь. Но вот взбираться самостоятельно у меня уже получалось. Я тронул поводье, и кобыла пошла шагом, потихоньку. Внезапно мне пришла идея посетить подземный ход, который был неподалёку в перелеске. Я оглянулся на крепость. На стенах стояли дозорные. Поэтому Таким же тихим шагом мы пересекли луг и скрылись за перелеском. И тут я прискорился былую, и мы доскакали до середины перелеска. Затем углубились под тень деревьев. Мы ехали среди больших старых сосен, и лошадь ступала бесшумно по толстому слою хвои, раздвигая заросли папоротника. Где-то здесь должен был быть выход, отмеченный большим камнем. Рядом с местом ещё должна быть старая сосна, упавшая на свою соседку, и коса, лежащая на её стволе. Недалеко от упавшей сосны действительно находился камень, покрытый мхом и старыми сосновыми иглами. Я спешился. А вот и вход, ведущий в подземный ход. Он был надёжно скрыт листьями. Его скрывала плетёная дверь, вся заросшая плющом. Я отодвинул её и заглянул внутрь. Потуде вдохнуло прохладой и запахом прели. Но самогоца внутри я не стал. Я ужасно боялся всяких тёмных и узких ходов, того, что они могли обрушиться и погрести меня заживо. И ещё я представил, что там в темноте собрались змеи и сделали себе логово. Брр. Нет, беспохокило здесь делать нечего. Я поставил плетённую дверь на место и взобрался в седло. В следующий раз я непременно найду это место. Это был ход, в котором как раз и лежали зарытые сокровища хозяина, только на другом конце. Я вернулся в крепость, когда вторая смена уже села за столы. Красообразного пока нигде не было видно. Он предпочитал приходить ближе к концу, когда все начинают расходиться. Я поставил кобылу к канавязи и отправился в полую нору за своей миской и чашкой. Светош ещё дрых. Хотя пришло время вечерней службы. Когда я пришёл к столу, то краснообразный уже сидел там, низко наклонившись к тарелке и казалось сосредоточенно ел, но на самом деле всё видел и всё слышал. Я пристроился с другого края стола, напротив, и стал наблюдать. Теперь я смотрел на краснообразного другими глазами. Неизвестно, что за планы роились в его голове. Но хозяин лочуги сказал, что просто так этот невзрачный новит человек нигде не появляется. Что ему понадобилось в замке? Денег здесь нет или пока нет? Фарфоровую женщину он не так уж и любит, если она даже не знает о его богатстве и замке. Может, он копает под сеньёра? Хочет хитростью отнять его замок? Мои мысли прервал верзело, появившийся со своей неизменной огромной миской. Он сел со всего маха так, что прогнулась скамья и согнулся стол. Красообразный продолжая мелко жевать, искоса посмотрел на Верзилу, развалившись на пол стола, тот принялся за еду. Потом повернулся и стал сверлить глазами Красообразного. От этого тяжелого взгляда Красообразному стало не по себе, и он передвинулся. Около десятка разбойников сидели тоже за нашим столом и не обращали никакого внимания. на то, что происходит. Они привыкли ко всякого рода стычкам и не повернут головы, пока не начнётся драка. Я продолжала осматривать лица разбойников, строя предположение, кто ринется на защиту красообразного. Всё-таки Верзило понял, на что я намекал при разговоре с ним. Было здорово иметь такого союзника в крепости. По каким-то ему одному понятным причинам он не любил тощего и красообразного. И тем более легко ему было провоцировать ссору. Верзило вдруг резким движением сбросил тарелку крысообразного на землю. Тот скочил и что-то злобно зашипел на огромную фигуру, поднимающуюся из-за стола. Я наблюдал за разбойниками. Некоторые повернули головы, с интересом наблюдая за развитием событий, но никто не собирался бросаться между Верзилой и крысообразным. Тем более, что связываться с этим всегда молчащим И заросшим как зверь разбойником, который мог разорвать на куски кольчугу, стал бы только сумасшедший. Верзила протянул руку и схватил злобно отбивающегося красообразного за грудки и приподнял его, как будто собираясь с размаху кинуть на землю. Мгновение и перед его носом сверкнуло длинное лезвие ножа, а другое своим острием уперлось ему в бок. Это был наш милый повар. Я даже не успел заметить, когда он подскочил к ним. Повар яростно глядя налитыми кровью глазами, скомандовал Верзиле: "А ну, отпусти его живо, или я выпущу тебе кишки". Тот покорно отпустил. Он и не собирался кидать на землю или убивать краснообразного. Просто проверял, что же произойдёт. Тут я заметил ещё двух человек, пристально наблюдавших за ними и уже напрягшихся, чтобы сорваться с места на помощь. Когда Верзило отпустил красообразного, они расслабились. Я увидел, как обмякли их мускулы. Что и требовалось доказать. Верзило пошел во своей асе, а повар, отправляя одежду на красообразного, сказал: "Не знаю, что на него нашло. Может, сон плохой привязился". Тот промолчал, и сев на свое место, Петлива обвел всех сидящих взглядом. Я сделал вид, что не поднимал головы от каши. Кресаобразный почуял, что что-то тут не так, но что именно, он сказать не мог. Может, и впрямь этому верзили солнце голову напекло. На всякий случай надо держаться от него подальше. Да и сказать своим, пусть за ним приглядывают. Значит, хозяин лочуги оказался прав. Но как всё-таки обманчива людская внешность. Верзила похожий на дикого зверя, кресаобразный Серый и невзрачный, синьор, вылитый нобль, фарфоровая женщина, настоящая баронесса, на вид. А на самом деле их внешность обманывала. За каждым из них стояла какая-то тайна. Вот моё внешность никого не обманывает. Я выгляжу так, как должен выглядеть человек, любящий сидеть за манускриптами и никаких тайн. Хотя, как-то никаких. Я живу в замке как секретарь сеньора, а сам знаю, где лежат сокровища, где потайная библиотека, башня с сундучком, подземные ходы. Я играю в войну игру, исполняя приказы сеньора и хозяина. Рассылаю письмо в защиту рыцарей, сообщаю жене хозяина о захвате крепости самозванцем. Я прячу карту сокровищ в банке и рассказываю хозяину Лачуге, как пробраться в замок, чтобы убить краснообразного Ити в Тонец, где же он наконец? И в результате всего я тоже не то, чем кажусь с первого взгляда. Спустилась ночь, и темное бархатное небо было усыпано звездами. Я стал разглядывать его, пытаясь найти знакомые со звездья, и пожалел, что в крепости не найти зеленой травы, чтобы упасть на спину и любоваться небом. В такую погоду хорошо спать под открытым небом, а не рядом со святошей, который, по-моему, так еще и не проснулся. Хорош священослужитель. Вообще за ним и раньше в монастыре замечалась любовь к отдыху, переходящая всякие границы. Но там отец настоятель не давал никому расслабиться, а тут спи, сколько душа пожелает, главное не мешай разбойникам грабить. Насмотревшись вдоволь на мерцание звезд. Я пошёл в данжон, чтобы прилечь на большой сундук, который мне выделили взамен занятого Святошей места. Не успел я подойти к двери, как страж окликнул меня и сказал, что синьор хочет меня видеть. В зале обнаружилась довольно большая компания людей, которые собрались за столом и что-то бурно обсуждали. Двой помощников вернулись. Здесь же был оглухой китаец. который, судя по живому участию в разговоре, получил полный карман монет. Фарфорвей тоже была здесь, но сидела немного в стороне, прислушиваясь к разговору. Красообразный тоже оказался за столом. Помощники привезли несколько интересных предложений. Пока ничего крупного не намечалось. Так, несколько богатых домов, почтов, карет и более-менее крупная добыча могла ожидать в городе. Где только что завершилась крупная ярмарка, и кое-кто получил большие деньги. Можно было бы совместить несколько мелких нападений, как они обычно делали. Главное скоординировать всё по времени и правильно распределить людей. Конечно, синьору хотелось захватить большую добычу, чтобы взять как можно больше ценностей. Но что поделать? Кое какие вопросы можно было решить уже сегодняшней ночью. Но лучше подождать. Какие новости привезут тощей и ещё один помощник. Я сел поодаль и мой взгляд случайно упал на фарфоровую женщину. В голове всплыл разговор с великаном о том, как пристроить девушку к ней в служанки. Но как начать разговор? Я мучительно напрягал мозги и краснел, крихтел, но не знал, что сказать. И хотел было махнуть рукой, как вдруг подошедший синьор сказал: "Милая, На послезавтра я пригласил гостей. И, пожалуйста, выгляди по-королевски. Уложи волосы, как тогда, когда мы принимали высоких гостей. Она улыбнулась. Не так-то и легко одной. Тогда мы выживали дорого у парикмахера. Что я теперь буду делать одна? У меня же нет служанки, чтобы помогла мне одеваться. Извини, милая, я не успеваю ещё искать для тебя служанок. Попробуй сама. Я же тебе всё даю, и платье, и украшения. Не воспользоваться моментом – грех. И я, набравшись смелости, сказал: «Но вы бы могли взять девушку, сидящую в подвале. Она похожа из знатного дома, значит, понимает толк в одежде и прическах. Парфюровая женщина по дням в брови возрелась на сеньора». Тот хмыкнул, сказав, что есть там девушка, которую сначала прочли на роль его жены. Но она, во-первых, спесива, безмеры, а во-вторых, глупа. Не понимаю, что спесь надо прятать, а не демонстрировать. За что и страдает теперь? Фарфоровая женщина стала упрашивать его дать ей девушку хотя бы на один день, и в конце концов уговорила. "Ладно, завтра тебе её приведут", сказал он, раздражённый её приставаниями. Тут в зал вошёл тощий с новостями. Все сгрудились за столом, и он рассказал, что в гавань пришёл корабль полной ценности из Византии. Всё это будет перегружено в караван, идущий в столицу. Но и охрана будет соответствующая. Кроме того, с караваном будут возвращаться домой множество рыцарей, которые также везут свою добычу и будут биться за своё добро до конца. Все примолкли. И в этот момент вошёл ещё один помощник сеньора. Он с порога закричал о том, что узнал дорогу. по которой пойдёт караван с огромными богатствами. Они пойдут через пустыши и будут там через 5 дней. Нужно будет подготовиться, он помолчал мгновение и добавил не очень приятную новость, что их ещё будут сопровождать королевские гвардейцы, человек 100, а может, больше, и все конные. Это кроме сопровождения и рыцарей. Но добыча настолько велика и заманчива, что, может быть, стоит попробовать. он обвёл глазами собравшихся в зале. Людей было недостаточно, и можно было всех положить, так ничего и не добившись. Хотя теперь у них был маленький китаец, который мог готовить дьявольские фейерверки. И это был большой козырь. Но в обозе были рыцари, которые наверняка уже были знакомы с этими штуками, и так просто их не напугать. Было 5 дней на подготовку и обдумывание. отказаться от затей никогда не было поздно но замок ждал реконструкции а сокровищницы денег и люди заседились уже хотят поразмяться и заработать что ж делать синьор всех отпустил а сам остался в зале незаметно для себя я тоже включился в эту игру и стал обдумывать как было бы лучше захватить этот обоз строя планы один коварнее другого Я поднялся по лучу на ру и застал там продолжавшего мирно храпеть Святошу, убаявшего на лавку и уснувшего мёртвым сном тощего. Рано утром меня уже расталкивал тощий. Пошли, сеньор вызывает. Святоша недовольно пробормотал во сне: "Ну что вы там разорались? Спать мешаете". В это время он уже должен был готовиться к заутренней, а он спал уже почти сутки. В зале Все были в сборе. Красообразный был тут, как тут, внимательно слушавшись в каждое слово. Он не зря хотел быть в курсе всех дел. И если бы я мог, я просто вышвырнул бы его за дверь. Хотя, может, и среди присутствующих здесь он имел свои уши. По какой-то усмешке судьбы все, что касалось этого замка и сеньора, стало теперь моим. Это был мой замок, и уже мои люди. И я не мог допустить, чтобы красообразный вмешался в наши планы. Став Корешино было сделать на китайца с его фейерверками и взрывами. Важно было вызвать панику среди людей и лошадей и, воспользовавшись темнотой, ограбить. Но сначала надо было исследовать местность, по которой пройдёт караван. Мы не могли знать точно, в какое время караван начнёт своё движение. Поэтому разработали два плана. Далину под день днём и ночью. Тактика была бы примерно одна, но стратегии разные. Днём легче отличить своих от чужих и ориентироваться при свете, что украсть в обозе тоже можно было быстрее. Не хватало ещё вместо драгоценностей притащить в замок подводы с провизией. Обычно сопровождающий любой большой караван. Ночью же легче скрыться, и паника будет больше, так как воины, сопровождающие обоз, не будут знать действительного числа нападающих. Синьор привык действовать ночью, и его люди тоже. Все помощники склонились в пользу ночи. От порта до столицы обозу предстоит идти или две ночи и день, либо два световых дня и ночь. Как распорядится глава обоза, неизвестно. Хотя логика подсказывает, что более безопасен день, чем ночь. Но если голова решит, что охраны больше, чем достаточно, да и домой хочется скорее, то пренебрежёт опасностью и отправится в ночь. Синьор ехал на коне, посадив за собою в седле китайца, который был не больше ребёнка. За ним следовала целая кавалькада, и даже красообразный, которого я никогда не видел верхом, тоже был тут. Пристроившись поближе к сеньору и его военным советникам, он прислушивался, вытягивая шею, чтобы ничего не пропустить. Хорошо, что он не знал того, что я знаю его тайну, подумалось мне. Наконец китаец сказал: "Здесь а", и указал рукой на участок дороги. окружённый с двух сторон кустами, которые стояли недалеко, не близко. В этом месте дорога спускалась вниз и некоторое время шла прямо, а потом поднималась вверх. То есть это было идеальное место, чтобы блокировать обоз. Китайце соскочил с коня и побежал вдоль дороги, заглядывая под каждый куст, иногда падая на живот. Потом резко поднимался и продолжал свой странный путь. Затем он нырнул в кусты и исчез. Синьор немного забеспокоился. Вдруг убежит. Лови его потом, такого юркого и маленького, как зайца в кустах. Но тут внезапно появился из-за спины синьора и деловито запрыгнул позади него в седло. У него в руках была длинная шёлковая бичёвка, на которой он завязывал какие-то узелки. Время от времени он доставал какую-то странную палочку с отверстиями. которую прикладывал к глазам и всматривался в даль. Насмотревшись вдоволь, он сказал: "Хорошо", и дернул сеньора за рукав, показывая куда-то вбок и вверх. Тот покорно тронул коня, и они поехали в сторону небольшого холма, находящегося в метрах в трехстах от дороги за густыми зарослями кустарника. Все остались внизу и наблюдали, как они взбираются на холм, потом переваливают его. Потом снова появляются сверху, о чём-то говорят и показывают в разные стороны пальцами. Китаец соскочил вниз и стал прыгать по холму, как будто проверяя его на прочность. Потом опять легко, как белка, вскочил в седло к синьору, и они поехали вниз. Теперь все повернули обратно в завод. По дороге китайцы ещё несколько раз спрыгивал и исчезал в кустах и на его шёлковом платке. Появилось несколько новых узлов. Все задачи насмотрели на него. Вернувшись в крепость, китайцу соединился с сеньёром. Потом сеньор позвал меня. Всё это время я следил украдкой за красавцем, который начинал волноваться, когда что-то обсуждалось без него. Но ворваться силой он не мог. И я почувствовал мстительное наслаждение, когда закрыл дверь перед его носом. Мы втроём сели за стол. Китаец взял лист бумаги и стал рисовать схему. Он писал какие-то свои значки, и я, как каллиграф, оценил твёрдость его руки и изящество линий. Потом он передал мне перо и лист и стал диктовать то, что ему было необходимо для того, чтобы составить прекрасный фейерверк спасённый поднять мёртвых из могилы и выгнать их на другой кладбище. Шутки у него были поистине разбойничьи. Мы составили список, который включал компоненты для будущих бомб, что будут взорваны под ногами коней, и специальных ручных гранат, которые на будет откидына охрана. Горячая начинка для пробивающих труб и копий с летающим огнём, которым будут поливать защитников со всех сторон. В число прочего входила бумага, которая была очень дорога, но жизненно необходима. Известь, хвалё в ежилы И огромное количество глиняных горшков, вызванные синьором помощники, немедленно отправились в город за покупками, и меня отправили с ними за старшего. Пришлось попотеть, чтобы достать всё, что было необходимо. Последней покупкой была целая подвода горшков, которую мы закупили к великой радости и изумлению, только выше чего торговать горшечника. И уже к обеду следующего дня мы были в замке Одновременно с нами несколько человек выехали в город, в порт и начали оттуда свой путь в сторону столицы, примечая время, за которое доберётся караван до места, где будет устроена засада. Один выйдет утром, остальные днём и в ночь, чтобы точно просчитать, когда ждать появления обоза. Четверо разбойников из военных были назначены командирами четырёх групп. Один возглавил группу, которая совершит налёт справа, другой слева. Третий отряд встретит их сверху, и четвёртый закроет пути отхода с тыла. Ставал вопрос: как вывести сокровище, чтобы след не привёл в замок ещё одну армию, угрожающую тараном и требующую своё добро назад? Синьор бы не вынес, по крайней мере, пока не укрепит, как следует, крепость. Было предложено множество вариантов. Один из которых был придуман краснообразным. Он предложил не везти прямо захваченные добро в замок, а спрятать его в определённом, специально подготовленном для этого тайнике, местонахождения, которого будет знать синьор и несколько доверенных человек. И когда шум, вызванный дерзким ограблением, утихнет, спокойно перевести всё в крепость. Синьор обещал подумать над этим вопросом. Об этом рассказал мне тощий Когда я вернулся через день с закупленным товаром, я только усмехнулся про себя, кое-что начинало проясняться. Мне необходим был отдых после бессонной ночи, и сеньор отпустил меня отоспаться. Я проспал несколько часов, когда тощий по своему обыкновению ткнул меня в бок с криком: "Вставай! Тебя сеньор ждёт!" Я подскочил и стал протирать глаза, силясь понять, где я нахожусь. Тем временем Тощий вывалил на меня целый ворох новостей. Из порта приехали разбойники, просчитавшие путь, и оказалось, что если караван выйдет утром, то прибудет на место, когда начинает вечереть. Если в обед, то прибудет ночью, а если вечером, то под утро. И так или и так будет не так светло. Хотя лучше всего было бы, если бы обоз отправился днём, Шейка уже проверяла позиции на местности, притаившись в кустарнике и сделав пробную засаду. Они застали в расплох своих же товарищей, возвращавшихся из города, которые так никого и не заметили, пока их до смерти не пугали выскочившие с диким рёвом и гоготом разбойники. За всеми приготовлениями незаметно подкрался вечер. Крысообразный продолжал настойчиво внедрять сеньору идеи, за которыми стояли его личные цели. И если тот в нем видел только старательного и не глупого разбойника, который всей душой радиет за общее дело, то я видел хитрую бесяю, которая норовит загрести жар чужими руками. Я чувствовал каким-то шестым чувством, куда он клонит, но, конечно, не мог угадать всего, что таят эти маленькие блестящие глазки. И я стал искать путь, чтобы остановить его или обыграть. У меня был на руках сильный козырь. Это то, что я знал о нём, а он не знал об этом. Это позволяло мне вести с ним закулисную борьбу. И я решил ещё немного понаблюдать за ним, прежде чем начать действовать. Пока я ничего особенного не заметил, кроме того, что он несколько раз обменялся взглядами с одним черноволосым и черноглазым разбойником, которого я знал плохо. Еще с одним, всегда носящим сдвинутый на бекреень двухцветный колпак, и которого я видел в галерее, где жил толстяк. Это произошло в момент, когда обсуждался вопрос, кто повезет захваченный груз к тайнику, который сейчас полным ходом готовили доверенные люди сеньора. Как назло, сеньор заранее пригласил гостей, которые должны были вскоре прибыть в замок. Он скрепил зубами с досады, но ничего поделать не мог. Поэтому в крепости царило настоящее сумасшествие. Китаец набрал людей, которые на последнем этаже данжона помогали готовить снаряды, толкли в пудру и начиняли горшки известью, клеили из бумаги трубки, готовили бумажные фитили, пропитанные порохом. Ещё несколько человек привязывало к копьям трубки, наполненные огненной смесью. Сам китаец колдовал над этой смесью, никого не подпуская близко. И нагребая специальным горшочком тот древесный уголь, то серу, то китайский снег, два мешка которого разбойники притащили, когда украли его из лагеря. Но этого снега было бы недостаточно. Поэтому остальное нам пришлось добывать на скотном дворе. Внизу, в галерее, плотники готовили несколько деревянных катапульт и натягивали на них воловие жилы. Из них будут метать бомбы. И горшки с известью, чтобы ослепить охрану обоза. А на кухне спешно привезённый повар с поварихами готовил яства. Гости должны были вот-вот прибыть, а ещё ничего не было готово. Сеньор велел нескольким разбойникам в парадных доспехах дежурить возле ворот и никого не выпускать во двор без крайней необходимости, чтобы гости ничего не заподозрили. Ругая себя за дурацкое гостеприимство в такой неподходящий момент, он метал громы молнии на слуг, на завозившихся поварят, на всех вокруг и даже на фарфоровую женщину, которая до сих пор не здесь рядом с ним. А она тем временем завершала свой туалет, в точности выполняя предписание сеньора, выглядеть не хуже королевы, и помогал ей в этом маленькая гордиачка. Бедняжка была так рада, что ее выпустили на Божий свет, что счастливая улыбка не сходилась с ее лица, и она даже с удовольствием прислуживала этой красивой женщине, хоть и не умела толком ничего делать. Увидев в зеркале свое измятое и испачканное платье и растрепанные волосы, она расстроилась. Фарфоровая женщина сказала, что не кожа и ее прислуги выглядят как нищие девки с улицы, и она нашла для нее платье. из своего гардероба, попроще. Фарфоровую женщину тешило, что ей преслуживает аристократка, и она не скрывала довольной улыбки. Сегодня она была в пурпурной одежде с богатой золотой вышивкой и красивыми рубиновыми украшениями в ушах, на руках и на шее. Белая, также вышитая золотом и пурпуром рубашка выглядывала из-под платья. Довершали картину узкий золотой обруч на голове. из золочёной туфельки. Она должна была произвести неотразимый эффект на гостей. Спустившись вниз, фарфоровая женщина застала картину, напоминающую посещение курятника лесой. Там только что перья не летали. Слуги, как безумные, бегали из угла в угол, поправляя гобелены и ковры, расставляя посуду и вино на столе. Лавки были отодвинуты. В этот раз обошлись без музыкантов. Невеликие птицы просто соседи, с которыми надо было установить дружеские отношения, и они должны были прибыть с жёнами и детьми. Поэтому фарфоровая женщина уже приготовила все маленькие подарки, чтобы завоевать расположение. Гости были как нельзя, не к стати. И фарфоровая предложила разыграть маленький спектакль, чтобы сопроводить их пораньше домой. Она, скажется больной, и так сыграет эту сцену. чтобы гости просто будут обязаны уехать, чтобы дать ей прийти в себя и никаких обид. Так не вызывая лишних подозрений, они рассчитывали и гостей принять, и поскорее вернуться к жизненно важным приготовлениям к великому ограблению обоза. Подойдя к окну, я увидел, что из ворот выезжает краснообразный с двумя другими разбойниками. Я спросил тощего, куда это они направились? Тот ответил, что поехали кое-что уточнить по дороге от места засады до секретного места, где будет спрятано награбленное. Вот бы проследить, куда они едут на самом деле, подумалось мне. Я колебался, сказать ли тощему о моих предположениях или нет. Вдруг он тоже из шайки крысообразного и тоже один из его доверенных людей. Ведь когда было совершено нападение на великана, они были вместе. Но с другой стороны, Мне нужен был помощник, чтобы осуществить задуманное. Или, может быть, сразу поговорить с сеньёром? Я был в растерянности. Время стремительно шло, и я уже знал, что для сеньёра всё закончится не так, как он рассчитывал. А он даже не подозревал о том, что кто-то собирается вмешаться в его планы. Если бы я мог быть уверен, что сеньор выслушает меня и не подумает, что я сошёл с ума, И ещё я боялся, что мои слова могла услышать фарфоровая женщина и рассказать краснообразному. И тогда мне точно не жить. Но, может быть, мне наоборот стоит поговорить с фарфоровой? Она умная и, может быть, что-то придумает. Хотя она же женщина, значит, существует эмоциональная. Кто знает, как она среагирует на то, что краснообразный на самом деле такая важная персона. И не захочет ли переметнуться в его лагерь, чтобы попытаться стать хозяйкой и его замка, и ещё замка синьора, если он доведёт свой план до конца? Или вдруг возьмёт и устроит скандал красообразному за то, что он до сих пор не раскрыл ей правду. И уж, конечно, не сохранит в тайне имя того, кто сказал ей об этом. Нет, правильно, синьор не доверяет женщинам. Оставался верзило. Я мог попробовать подключить его к делу. Но его немата не могла мне помочь в осуществлении задуманного. В любом случае я посвящу его в это дело. Может быть, мне понадобится его сила. Но это будет позже. И ещё немного посомневавшись, я всё-таки решил поговорить с Тощим. Но богатый Тощий бегал по донжону вместе с помощниками, заканчивая приготовление к приезду гостей. И вот протрубил рожок дозорного на крепостной стене. возвещающий, что подъезжают гости. Ворота распахнулись, впуская две кареты и двух всадников, сопровождавших их. Сеньор с фарфоровой женщиной встречали гостей у дверей данжона. Мужчины спешились и помогли выйти дамам и детям из кареты. На пороге данжона оказалась довольно внушительная толпа, которая с любопытством озирала внутреннюю площадь замка. Дети Сразу же стали расползаться в стороны, наравне упасть и испачкать специально надетую по торжественному случаю красивую одежду, которая являлась точной копией взрослого платья. Сеньор широким жестом пригласил всех в зал, где уже было всё готово. Дамы проследовали внутрь вместе с няньками, которые гости взяли с собой, чтобы те следили за детьми. Мужчины на мгновение остановились на пороге. любезно пропускают друг друга вперёд. И тут я из своего окна увидел, что один из гостей мне очень хорошо знаком. Это был насатый наш сосед, который охотился за библиотекой хозяина. А я уже был подумал, что мои тревоги окончились, и все люди, которых я не хотел бы встретить на своём пути, уже встретились, удачно избежав узнавания фарфоровой женщины и старым лисом Я наконец-то мог нарваться на человека, который меня знал, как облупленного. Поэтому, если синьору понадобится помощь его секретаря, то он его не найдёт. Я просто спрячусь. Так я решил и поднялся в получью нору. Святоша прихорашивался, собираясь присоединиться к гостям. В любом замке священник был уважаемым лицом. И как правило, присутствовал на всех маломальски важных событиях. А как же мог он оставить без внимания богатый стол в интересной компании, где царило веселье и отличное вино плескалось в кубках? Поэтому настроение у него было преотличное, и он порхая как бабочка по ступенькам побежал вниз, напевая слова псалма на какой-то фривольный мотив. Я мог лишь надеяться, что чудом насатый сосед не заведёт разговор с сеньёром насчёт свитков хозяина и его библиотеки или насчёт свитков вообще, а так как сеньёр знал, что они есть, то мог меня и вызвать. Вот тут-то мне и конец. Сеньёр начнёт расспрашивать меня насчёт хозяина и библиотеки, и как бы им не пришло в голову, что тут где-то может храниться что-то большее. С момента нападения врагов на крепость хозяина Едували найдётся пару дней, в которые бы я не опасался за свою жизнь. И опять мне приходилось придумывать, как избежать того, что неизбежно. Потому что рано или поздно кто-нибудь, о ком я уже и думать забыл, наткнётся на меня, и всё тайное станет явным. Я подумал, что надо бы навестить башню и посмотреть, как там мой сундучок. И я решил сделать это в самое ближайшее время, в одно из ночей. Когда по галереям будут ходить только дозорные. Но сейчас мне необходимо было поговорить с Тощим. И как можно скорее. Краснообразный ещё не возвращался, хотя по времени уже давно должен быть здесь. Я догадывался, что у него появилось огромное множество спешных дел. Ему наверняка надо будет созвать своих людей, чтобы выработать план захвата обоза у сеньора, который, потеряв людей и силы, потом не сможет оказать серьезное противодействие. Хотя можно было все сделать гораздо проще: перебить охранников под тайного склада и завладеть добром. Это не то, что бороться против вооруженных до зубов рыцарей. Мне кажется, я разгадал тайный умысл красообразного. Интересно. Это показатель моего логического ума или скрытой подлости характера. Я тщетно выглядывал в окно, надеясь увидеть там тощего, чтобы позвать его наверх. Он как назло не появлялся. Я вышел на лестницу, прислушиваясь к гулу голосов внизу, взрывам смеха, детскому писку и крику. Застолье было в самом разгаре, и я уже было решил набраться наглости. И послать кого-то из охраны, чтобы они мне вызвали тощего, как вдруг он сам, перепрыгивая по своему обокновению через 3 ступеньки, ворвался в полую нару. С криком: "Монах, тебя зовёт синьор поговорить с гостями насчёт каких-то манускриптов". Принялся выпихивать меня вниз. Он был возбуждён вином, присутствием фарфоровой женщины и мечтал вернуться туда как можно быстрее, поэтому торопился. Я сказал: "Стой, я никуда не пойду". Не толкай меня! Он удивленно возрялся на меня. Ты чего? А чумел что ли? Тебя сеньор завед. Давай, давай, быстро! Я сильно схватила его за руку, чтобы немного успокоить его и обратить на себя внимание. Пойди и скажи, что меня здесь нет, что ты все обыскал, но я, наверное, где-то в галереях или еще где-то. Пусть сеньор поругает тебя и заставит найти меня быстрее. А ты уйди и приходи сюда. У меня есть очень важный разговор к тебе. Дело очень серьезное и нельзя ни мгновения медлить. Я объясню тебе, когда ты вернешься сюда, понял? Понял. Не сразу ответил тощий. От выпитого вина он соображал туго, но, видимо, мой тон не вызвал у него сомнений по поводу серьезности разговора. Я спрятался за дверью на тот случай, если вдруг сеньор Светоша или еще кто-нибудь захотят проверить, нет ли меня на месте. И через некоторое время и впрямь услышал медленные шаги и пыхтение Светоши, который поднимался наверх из запах тухлятины бежал впереди него. Наконец он поднялся, вошёл и стал возиться возле своей лавки. То ли переодевал что-то, то ли доставал из каких-то ящиков, мне отсюда не было видно. Я молил Бога, чтобы он убрался поскорее. Но он, как на зло, продолжал копаться, искать, да ещё и одновременно напевать себе что-то под нос. Видимо, святой отец успел славно угоститься вином из погребов синьёра. И тут я услышал, как тощий бежит наверх. Если он увидит, что меня здесь нет, то спросит Святошу, не видел ли он меня, а тот ответит, что тут никого не было, и тощий повернётся и уйдёт. Допустить этого было нельзя. И когда он наконец вбежал на площадку, я, открыв створку двери, тихонько толкнул его по плечу, чтобы обратить на себя внимание. Он приостановился и, заглянув за дверь, увидел меня, прижимающего палец к губам, потом повернулся к Святоше. "Святой отец!" закричал он радостно. "Я как раз хотел поговорить с вами, а за поведях. Мы ведь с вами тогда не договорили. Вы куда-то убежали. Ответьте мне!" Ударить человека в глаз кулаком – это грех или как? Ну куда же вы, святой отец? Не спешите, сгинь, сатана! И святой же вылетел как стрела из дверей, затопав вниз по лестнице так, что даже затрясся пол под ногами. Я вышел из своего укрытия. Тощий улыбался во весь рот. Надо же, священник, я говорить о заповедях не хочет. Потом, посмотрев на меня уже серьезно. Ну что там у тебя за важная тайна? Выкладывай быстро, а то я хочу вернуться. Пошли на крышу донжона, там меньше вероятность быть услышанными. И мы поднялись на два этажа вверх и плотно закрыли за собой дверь. Теперь стоя на верху, я собирался рассказать своему врагу о том, что не мог рассказать даже лучшему другу. Послушай, ты единственный человек, кому я могу открыть эту тайну. Я знаю, ты смелый и сообразительный. То ещё хмыльновался. Поэтому вдвоём с тобой мы сможем изменить ход событий, который сейчас мы не контролируем. Я мог бы сказать это самому сеньору, но боюсь, что он не поверит. А когда он узнает всю правду, то будет уже поздно. Это дело напрямую касается и нас с тобой. А какое дело? Я тебе сейчас расскажу. Слышал ли ты о знаменитом крысином короле? Ещё как слышал. Когда сеньор только организовал свою шайку, И собрал нас, то сразу же получил приказ от крысиного короля стать частью его армии. Но он отказался. Сеньор родом не из этих мест и сказал, что знать не знает местных законов, и что он будет сам устанавливать для своих людей правила. Была большая грязня, и сеньор лично убил посланца крысиного короля, который уж очень дерзко разговаривал, как будто он бессмертный. После этого тот прислал ему конверт со словами: А слушавшийся крысиного короля будет убит. И там ещё была печать в виде крысы, стоящей на задних лапках на лежащем человеке. А когда это было? Как раз до того момента, как мы захватили абосс старого лиса. Многие говорили, что крысиный король никогда и никому не прощал непослушание. И говорят, что он лично сажает крысу под горшок на живот жертвы, и она прогрызает себе выход через внутренности человека. Но синьора чайная глава. Он собрал всю шайку и сказал при всех, что сам себе король. И если эта крыса сунется со своими указами, как ему жить и что делать, то он сам отрубит ей хвост. Он был уверен, что среди наших есть люди крысиного короля. И тому, конечно, донесли, ей. хотя после этого ни одного посланца от него не было. Он как сквозь землю провалился. Ты мне здорово облегчил задачу, тощий. Мне не придётся тебе долго рассказывать. Расскажу одно. Друг открыл мне тайну одного человека, которого я знаю. Да и ты знаешь, якобы он и есть красивыйный король. Он маскируется под рядового разбойника, но когда ему грозит опасность, то его телохранители всегда спасают его жизнь. Я видел, как верзило напал на него, и наш повар чуть не распорол ему бок, защищая своего хозяина. Там было, по крайней мере, ещё двое. готовы защитить его. Мало того, этот человек находится в крепости и знает все планы по захвату обоза. Он участвует в его подготовке, а сам параллельно берёт своих людей и едет в город, чтобы собрать армию преданных ему головорезов и захватить добычу синьора, его замок, а потом и расправиться с ним самим. Я думаю, что крысиный король любит эффектные появления. Ему нравится застать противника в расплох, чтобы насладиться его поражением и потом посадить ему крысу на живот. Да и сам он удивительно похож на крысу. Ты уже догадался, кто это? Крысообразный? Не могу поверить. Однако придётся. И мы сейчас должны обыграть его, и если получится, то захлопнуть крысоловку. И я рассказал ему мой план. Мы ещё долго обсуждали детали. что и как сделать, и решили, что пока не стоит посвящать синьёра в наши планы, потому что он может погречиться и попытаться немедленно схватить краснообразного, а его люди могут убить самого синьёра, ведь мы не знаем точно, сколько их находилось в крепости. А пока пусть всё идёт как задумано. После того, как обоз будет захвачен, они сами обозначат себя. Тощий направил нескольких верных человек слушать и смотреть за красообразным, когда он снова появится в замке, а сам побежал вниз к сеньору, отпроситься, якобы срочно докупить в городе недостающие ингредиенты для бомб китайца. Через некоторое время я увидел его пришпорившего коня и скачущего в сторону города.